Глава 17. Так было с Линой еще в детстве. То, что девочка обладала странными способностями, вначале у ее родителей вызывало скептицизм, но со временем даже они поверили в то, что в их дочери действительно есть что-то особенное. А началось все с того, что однажды, когда к ним внезапно приехала бабушка по отцовской линии и, пробыв у них несколько дней, отправилась домой, Буквально через день после ее отъезда девятилетняя девочка увидела ужасный сон, а после, во время завтрака, она рассказала родителям об этом сне. Девочке приснилось, что их бабушка, возвращаясь домой в поезде, почувствовала себя плохо. Схватившись рукой за сердце, она упала на пол и больше не смогла подняться. Вскоре люди в белых халатах вынесли пожилую женщину из поезда и понесли на носилках в машину скорой помощи, но до больницы ее так и не довезли. Девочка отчетливо видела смерть бабушки и очень подробно и ярко описала свой сон. Каково же было удивление ее родителей, когда спустя несколько дней им позвонила младшая сестра отца и сообщила о смерти женщины, причем рассказав, как это случилось в точности так, как описывала все маленькая девочка. Затем было еще несколько подобных видений, которые закрепили за девочкой мнение, как видящие вещи и сны. Сейчас Лина чувствовала то же самое, что и в детстве. Она боялась даже подумать о том, что ее сны могут снова начать сбываться. И если это действительно так, то не значило ли это, что тот самый сон, который ей приснился несколько недель назад, может быть тоже вещим? А это значило, что ей предстоит столкнуться с самым ужасным, потому как во сне Лина отчетливо видела встречу с Полиной и с человеком, который был убийцей и маньяком. Кровь резко прилила к вискам Лины при одной только мысли, что это действительно может произойти. На мгновение ей даже стало трудно дышать, словно ей на горло кто-то накинул крепкую веревку и теперь медленно затягивает на шее. Это было как наваждение, как самоистязание или даже одержимость. Лина сама уже не понимала, что творится у нее внутри, но только... Как бы это ни было, но она все больше приходила к выводу, что это очень скоро случится и ничего с собой поделать не могла. Вдобавок ко всему, как заметила про себя Лина, у нее странным образом начали обостряться ощущения, и во всем происходящем с ней она сейчас видела нечто большее. Она начала чувствовать, что Алана не была в той катастрофе, И что на самом деле все происходило не так в тот роковой день, когда, по версии человека из морга, погибли оба брата. Все было по-другому. Да, Виктор, брат Алана, действительно был мертв, и она видела это собственными глазами. Но Алан... Где-то в глубине души у Лины с каждым разом все больше закрадывалась мысль, что там в машине был не он. Тогда кто? Но это были лишь внутренние ощущения и рассуждения Лины – Доказательств тому, что она была права, на данный момент не было, а значит, она могла и ошибаться. Ведь, как известно, подсознание и фантазии людей, будучи под давлением каких-либо сильных впечатлений, а в данном случае стресса, могут творить с людьми странные вещи. И они могут вводить их самих же в заблуждение. Лина была в растерянности и не знала, как ей поступить дальше. Человек, у которого она на данный момент находилась в доме, настоятельно советовал ей никуда не выходить без надобности, в целях собственной же безопасности. Но Лина не могла и не хотела так жить. Это значило для нее не жить вообще, а ждать, когда произойдет то, что подсказывало ей ее подсознание. Именно поэтому она продолжала вести прежний образ жизни, ездить на работу, ходить на мероприятия, связанные непосредственно с ее трудовой деятельностью, хотя и под надзором охраны. Лина понимала, что от судьбы не уйдешь, и если тебя должно что-то настигнуть, то это рано или поздно случится. Постоянное ощущение того, что она не в силах что-либо сделать и противостоять тому незримому, что ждет ее впереди, держало девушку в напряжении. и Ей по-прежнему казалось, что где бы она ни находилась, за ней постоянно кто-то следил. Конечно же, в первую очередь, виной тому продолжали быть странные послания на клочке белой бумаги а может и того хуже, за ней кто-то уже шел по пятам. Ей даже представлялись жуткие эпизоды, от которых в жилах стыла кровь. Так, если по какому-либо стечению обстоятельств Лина могла оказаться в безлюдном переулке, то ее воображение тут же рисовало разного рода картины. То из-за угла выскакивает человек в черном плаще с надвинутой на самые глаза фетровой шляпой и хватает ее за плечи, подставляя под горло острие ножа, а затем насильно тащит ее в нелюдимый дом или темный закоулок для того, чтобы окончательно расправиться с ней. Теперь во всех людях Лина видела недругов и практически не доверяла никому. Психическое состояние девушки, постоянное напряжение и стресс играли и злую шутку с ее подсознанием. Так подозрения и некоторые страхи перемещались в ее сны. Однажды Лина проснулась посреди ночи от того, что кричала во сне. Тяжело присев в кровати, девушка вытерла влажной рукой холодный пот солба и убрала прилипшие к лицу мокрые волосы. Лине приснилось то, что не мог знать никто, точнее то, чего никто не мог видеть, а именно это настоящая смерть брата Алана и самого Алана. Длинное ровное шоссе вдоль лесных массивов. По нему мчится черный внедорожник. За рулем сидит брат Алана Виктор и с кем-то нервно разговаривает, то и дело оборачиваясь к своему собеседнику назад. Но кто этот собеседник и кто сидит на заднем сиденье за спиной брата Алана, Лина, к сожалению, не видит. Проходит время. Внедорожник, промчавшись несколько километров, резко тормозит возле лесной тропинки, которая петляет тут и там, затем уносится в глубину леса. Из машины, с заднего сиденья Лина так и не видит, кто это. Выходит человек и захлопывает громко за собой дверь. Виктор разворачивается и едет дальше. На повороте к нему снова садится попутчик. Раздается громкая музыка, которую включает Виктор, дотрагиваясь небрежно рукой до авторадио. Тут навстречу выруливает черный микроавтобус с затемненными стеклами, который резко преграждает путь внедорожнику. Мужчина притормаживает и в ужасе, уставившись на стекло перед глазами, видит то, что мгновенно заставляет его пригнуться. После Виктор медленно и осторожно выходит из машины и, оказавшись на дороге, пытается бежать. Вдруг он слышит чей-то голос и оборачивается. В следующую минуту он получает пулю в лоб и падает замертво. Взрыв и огонь пожирает автомобиль вместе с человеком, который сидел на заднем сиденье и лицо которого – Лина так и не увидела. Неожиданно раздается смех, и перед Линой появляется Алан. Он надменно и зло смеется прямо ей в лицо, а затем, вытаращив на нее безумные, охваченные деспотическим блеском глаза, произносит «Ты думала, что я мертв?» «Нет, я жив! Как видишь, жив!» После чего Лина просыпается. «Да, это сон!» Кошмарный сон, из которого девушке многое непонятно. Но Аллан, ей приснилось, что он жив, и он сам сказал ей об этом. Так что, это игры ее подсознания, где желаемое можно принять за действительность, или это то самое, что происходило с ней когда-то в детстве, где она в определенный момент своей жизни могла видеть те сны. Те самые вещи сны.